понедельник на работе с Павлом дежурно поздоровались сотрудники. Он зашел в свою конторку, задернул жалюзи, отгораживаясь от общего помещения, и взялся за бумаги. Настроения не было. Отложив бумаги, он раздвинул жалюзи и посмотрел на подчиненных. Все было почти так, как говорил Коновалов, только еще хуже. Этим хуже был Веня. Этот юнец располагался недалеко от входа. Он числился технологом, но это была чистая синекура. Никто, находясь в здравом уме, по доброй воле не принял бы Веню на работу в любом качестве, тем более на ответственную должность, потому что Веня был банально неграмотен. Писал он с орфографическими ошибками и не знал таблицы умножения. В прочих областях знаний он был на таком же уровне. Ему не светило никакая работа вообще, даже работа дворником, поскольку он не умел подметать. Причина его нахождения в отделе была одна, но очень веская. Веня был племянником самого директора Льва Ефимовича. Мать Вени, Софья Ефимовна, была из породы железных леди российского покроя. Своей паровозной энергией она подавляла всех окружающих, за сына могла перегрызть глотку любому. С документами и дипломами у Вени был полный порядок. Он являл собой продукт, доведенный до абсурда системы коммерческого образования в ее российском варианте. Видимо, Софья Ефимовна понимала процесс образования как средство получения диплома. И если деньги этому способствовали, то она пускала их в ход. Веня учился в обычной школе. но, видимо, на коммерческой основе, потому что кончил ее с серебряной медалью, которой почему-то гордился и хвастал. Из любопытства Павел однажды его спросил, почему серебряная, а не золотая? Не знаю, надо у мамы спросить. Таким же образом он получил диплом какого-то коммерческого вуза. Все эти учебные заведения Павел считал конторами и легально торгующими дипломами. Создавалось впечатление, что мать под видом заботы годами целенаправленно создавала из Вени ничтожество. Веня не был тихим и скромным тупицей. Напротив, он был заносчив и хамоват, а кроме того, излишне разговорчив. Из-за этого порою казалось, что невежество буквально лезет из него, подобно известному продукту жизнедеятельности организма. А вот и сейчас он взахлеб пересказывает последний выпуск «Дом-2». Мало того, что от него не было пользы, но был прямой вред, так как своей болтовнёй он мешал работать остальным. Одно время была у Павла мысль договориться с Веней по-тихому, чтобы он вообще не ходил на работу, а шлялся по своим любимым игровым салонам, но пришлось от неё отказаться. Как-то вызвал его директор и спросил о племяннике. Павел ответил дипломатично. «Что вам сказать, Лев Ефимович? Паренёк молодой». В голове пустовато, опыта в работе нет, зато у него масса других достоинств. Директор явно удивился. — Даже так? Если не трудно, то назовите хотя бы пару. Могу и больше. Он не алкоголик, не наркоман и, слава богу, не голубой. — Ну, спасибо. Утешил. — Напрасно иронизируете. По нашему времени это очень много, внушает оптимизм. «Да понимаю я вас, Павел Иванович. Знаю, что толку от него мало, но тут он вроде как на глазах. Меньше шансов, что по глупости где-то действительно свихнется. Потерпите. Это временно. Я ему потом место подыщу по его способностям». Подыскивание затянулось. Наверное, это непростая задача даже для Льва Ефимовича. Павел медленно перевел взгляд на умного мальчика Витю Очкарика. Павел не любил умненьких маменькиных сынков вообще, а Витю в частности. Не любил за их инфантильный снобизм. Из-за куцево-жизненного опыта этот сорт юнцов путал эрудицию с умом. Начитается такой умник книжек, вызубрит пару формул, приобретет какое-то офисное умение — и после этого начинает считать прочих людей недоумками, а себя элитой. И попробуй ему втолковать, что знание, конечно, важный элемент жизни, но вовсе не главный. Попадись этот Витя ему в армии, он за три месяца выбил бы из него эту спесивую дурь и сделал из него нормального человека. Там это просто. Отжимания, кроссы, чистка туалетов, коллективные драки, недосыпание и тяжелый бессмысленный труд — хорошо способствуют быстрому формированию взрослой ответственной личности. А здесь проблемно. Витя был обладателем нежно-белых маленьких пальчиков, которые с немыслимой скоростью бегали по клавиатуре компьютера, а картины и схемы вихрем пролетали по экрану монитора. В отделе никто не мог работать с такой скоростью. И Витя смотрел на всех свысока. Но не это было причиной злости Павла. а Витин снисходительный взгляд и чуть заметная усмешка, когда он говорил «Я, конечно, понимаю, Павел Иванович, в то время этому еще не учили». А говорил он это часто и обязательно при свидетелях. Павла этому учили, и он не был профаном. Судя по всему, Витя держал его за дремучего лоха, играл с ним и, похоже, как-то обводил вокруг пальца. В бухгалтерии жаловались на какие-то непонятные счета. Павел решил дождаться момента, когда можно будет спустить наглеца на землю и крепко приложить. А в том, что такой момент настанет, Павел не сомневался. Витя даже не подозревал, какого врага он организовал себе сам. В обеденный перерыв в буфете к нему прибилась чертежница Лариса с очередным доносом. Эта проворная черноглазая девица с ладной фигуркой была из тех, кто все о всех знает. И, похоже, она была его единственной верной сторонницей. Он подозревал, что Лариса просто на него запала. В этом не было ничего странного. Павел был по-мужски привлекателен и знал это. А на фоне остальных в этом плане он был вне конкуренции и часто ловил на себя особенные взгляды офисных дам. Своим торопливым говорком Лариса сообщила, что Веня подал предложение От удивления Павел чуть не подавился пирожком. Человек, считающий слова «засор» и «зазор» синонимами, в принципе не способен составить даже одну технически грамотную фразу. Но он тут же понял, чьих рук это дело. Неграмотного Веню использовали в втёмную. А название не видела? мельком, что-то вроде программы по устранению сбоев на ранних стадиях процессов. Вене такого и не выговорить. Это ведь очкарик подсуетился. Он, конечно. Я сама видела. Ой, Павел Иванович, взгрейте вы его, наконец. От его выпендрежа уже тошнит. Тоже мне гений от мыши. Лариса давно не ладила с Витей. Однажды она в сердцах обозвала его девственником и, вероятно, попала в точку. потому что с тех пор Витя разговаривал с ней только под ковырками и в третьем лице. Ларисе хотелось огреть его чем-нибудь тяжелым. Павел спросил, «И что? Он это прямо дядюшке отволок?» «Нет, главному инженеру, а тот уже по инстанции». Павел стал наливаться злостью. Что ему надо? Неужели на его место целит? Или просто так гадит? Эта бумага не имела производственной ценности, Это была чисто политическая интрига, вызов ему, Павлу. Шоколёнок неожиданно оскалил зубки. После обеда последовал вызов к директору. Подойдя к кабинету, он хотел войти, но секретарша Марлена Фридриховна, надменная женщина потёртого возраста, сказала, что директор уехал и примет его с утра. Павел раздражённо сказал, «Можно было предупредить меня по телефону». Подумаешь, прошелся. Невелика шишка. Раздражение усилилось. День явно не задался. Окружающий мир как будто специально устраивал ему мелкие пакости одну за другой. На проходной к нему придрался вахтер из-за пропуска. Магазин, куда он обычно заходил, был на ревизии. На пути к другому магазину он за что-то зацепился и порвал брючину. На остановке стояли два хамоватых юнца. один из которых плюнул и попал ему на ботинок. Другой сказал «Вау!». Но, увидев бешеные глаза Павла, оба испарились. Последней каплей стал взгляд жены, когда он, наконец, переступил порог квартиры. Это был ироничный учительский взгляд, которым одаривают туповатых учеников. Показывая рукой на диван, где лежала фирма, Павел заорал «Почему собака на диване?». Бровь Татьяны удивленно поползла вверх, но что-либо ответить она уже не успела. Незабытым точным ударом Павел от души заехал ей в глаз. Она упала на мягкую точку, ощутимо стукнулась о стенку и как-то запоздала, коротко взвизгнула. Павла захватила и понесла какая-то горячая волна. Испуганно поджавшую уши фирму, он сбросил с дивана и с криком «Марш на место!» отвесил ей доброго пинка. Собака, поджав хвост, прибежала и села на указанный Коноваловым пятачок. Собравшись на улицу из комнаты, вышла одетая Майя и спросила «Ты чего это, предок, разбушевался?» Сцену с собакой она видела, но поднимающуюся по стенке мать еще не заметила. Это обращение дочери окончательно показало Павлу его положение в семье. Он был здесь ниже фундамента. Павел схватил Майю за руку, втолкнул ее обратно в комнату и зло спросил, ты куда собралась? К Светке? Какой Светке? Да ты все равно ее не знаешь. А разрешение у тебя есть? Чего? «Разрешение ты спрашивала?» «Да что я, маленькая, что ли?» «Ну и дела!» «А почему ты позволяешь себе так разговаривать с отцом?» «Обращение на ты, предок!» «Папа, ты случаем сегодня не выпил?» Ответом был мощный удар тяжелой ладонью по лицу, разбивший губы. Майя отлетела к тумбочке. Голос Павла сделался каким-то вибрирующим. «Учти на будущее. За каждое неправильное слово ты будешь получать по губам. И без моего разрешения из дома ни ногой! Ясно? Никуда!» маю никогда не били, и это стало для нее шоком. Разглядев налитые бешенством глаза Павла, она затряслась от страха. Сзади прозвучал рыдающий голос Татьяны. «Ты что, одурел совсем?» «Единственную дочь ты Павел обернулся и хищно изогнул рот. «Раз она единственная, так ее теперь и воспитывать нельзя! На этом основании ей все разрешать! Анекдотную блондинку хочешь вырастить, не позволю!» И он двинул ей в другой глаз. Татьяна рухнула и, подвывая, поползла в спальню. А Павел набросился на диван, сокрушил его и вынес на улицу. После этого он почувствовал, что злость исчезла, настроение поднялось, а мир приобрел краски. Зайдя в комнату, он увидел своих женщин, сидящими на кровати. Не зная, что делать и что думать, они просто сидели и, обнявшись, боялись. Павел скомандовал. Чего прижухли? Ужинать. Подавала Майя, как менее пострадавшая. Павел решился на последний шаг и потребовал газету. Какую? Свежую. И он испытал подлинное наслаждение, впервые за много лет читая газету за едой. Устанавливался новый порядок и, похоже, навсегда. Когда после ужина у Майи зазвонил ее навороченный мобильник, Павел отнял его и сказал неведомому абоненту, чтобы он забыл этот номер. Майя не выдержала. «Папа, ты что? Это же друзья!» Ответом был тяжелый взгляд в упор. Совсем тупая. «Забыла урок?» Майя прошептала. «Простите, папочка». «Уже лучше. К маме тоже надо обращаться на «вы». Родители тебе не ровнее. И вот что. Слушай внимательно и запоминай. Дружить будешь с моего разрешения. То есть с теми, кого представишь мне лично, и общаться с этим человеком будешь только после моего одобрения. Не дай бог узнаю или увижу, что ты разговариваешь с незнакомым мне человеком, даже если он спрашивает дорогу, то берегись. Я устрою тебе такой курс выживания, что ахнешь». И, обращаясь к жене, сказал, «Да, это драконовские меры Самодура, но со временем...» Ты оценишь плоды такого воспитания и поймёшь, какое это сильное средство. Потом ещё благодарить за него будете. Обе. Павел вытащил из майного телефона сим-карту, выбросил её и сказал. Купишь новую и начнёшь с чистого листа, а телефон я буду проверять как дневник. Этим вечером, закутавшись в платок, Татьяна пришла к Вере Максимовне и разрыдалась. Когда Вера увидела ее лицо, то не на шутку испугалась. Шмыгая распухшим носом, Татьяна все рассказала и начала жаловаться. Что делать? Что делать? В милицию звонить? В больницу? На развод? К маме ехать? маю ударил. Даже собаке досталось. Психует, наверное, что советы применить не может. Вера попросила ее посидеть в кухне. Зашла в спальню, позвонила Коновалову и все ему рассказала. Он воспринял это с интересом, но каким-то не таким. Возможно, он даже ожидал чего-то в этом роде и стал ее успокаивать. Не переживайте, Вера Максимовна, парень немного погорячился, но ничего страшного. В целом все нормально. Вы же психолог, успокойте ее, скажите про нервный срыв, неприятности на работе, а это так и есть. Пусть она ему не перечит, он успокоится и все войдет в клею. Вернувшись на кухню, она так и сделала. Выпили кофе, и Татьяна заметно успокоилась. Когда она уже уходила, Вера спросила, а чем он сейчас занят? Татьяна ответила зло — спит. И представьте, улыбается во сне. Значит, его не мучают угрызения совести. На работу Павел явился в хорошем настроении. Это не было восторженно порхающим чувством — Просто некая внутренняя энергия создавала уверенность в себе. Он знал, что сегодня у него все пойдет как надо и все получится. Возле кабинета директора его задержала Марлена Фридриховна. «Сядь, подожди, я доложу». Оставшись стоять, Павел назидательным тоном сказал «те». «Добавляй «те». Сядь «те». Подожди «те». Нажимая кнопку связи, секретарша удивилась. «Что?» Павла понесло. Он хищно вперился глазами в секретаршу и уперся руками в стол. «Что? задница! Слушай ты! Как там тебя, марля недожеванная? Да кто ты такая, чтобы свысока на меня смотреть и презрительно фамилиарничать? Ты, тупая, необразованная, вышедшая в тираж, крашеная блондинка, считаешь себя выше дипломированного инженера? Очнись, пенек раскрашенный!» «Это двадцать лет назад ты могла на людей свысока поглядывать, когда у тебя фигурка была попикантней и мордочка свежее, и когда все знали, за что тебя прежний директор сюда посадил. Глянь в зеркало, образина яловая, твой поезд ушел, и тебя тут держат то ли из милости, то ли по привычке. И попробуй только еще раз невежливо ко мне обратиться, индюшка веслазадая». С этими словами он вошел в кабинет. Директор смотрел на него изумлённо и вместо приветствия сказал «Оказывается, за вашей неразговорчивостью, Павел Иванович, прячется немалый словарный запас». «Хм, веслозадая индюшка, а ведь похоже». Стало ясно, что тирада была услышана по громкой связи. Но Павел не смутился. Более того, он понял, что больше не испытывает чувства ученика, вызванного на ковёр к завучу. Он пришел обсудить дела, и на всякие ковры ему было наплевать. Не мальчик. Он сказал, достала уже эта спесивая внучка ангельсистов. Лев Ефимович удивленно спросил, кого-кого? Ну вот есть марксисты, троцкисты, сталинисты и прочие уклонисты, а ее дед с бабкой были ангельсисты от Энгельса. Первый раз о таком слышу. А откуда вы знаете? Чисто случайно. Года три назад в аэропорту во время ожидания разговорился с одним израильским гражданином по фамилии Геккель, который оказался бывшим мужем нашей Марлены. Вот он и рассказал о ней кое-что. Заинтригованный Лев Ефимович переспросил «Стоп! Вы хотите сказать, что Марлена была замужем?» «Была. Целый месяц. Брак был по взаимовыгодному расчету. Геккелю, тогда еще советскому еврею, по какой-то бюрократической нужде понадобился штамп в паспорте». А Марлена пошла в ЗАГС ради смены фамилии. Не удивлюсь, если она ему за это еще и приплатила. Даже так? Поначалу-то она не очень комплексовала, полагая, что привлекательность форм легко компенсирует неблагозвучность фамилии. К тому же ее предстоит сменить. Однако случилось так, что до Геккеля у нее был серьезный роман с парнем по фамилии Портянкин. Он из-за своей фамилии тоже переживал, и перед походом в ЗАГС Изъявил желание взять фамилию жены. Но когда ее услышал, то разорвал все отношения. Почему? Ее девичья фамилия — Лапоть. Лев Ефимович захохотал. Да уж, из портянки лаптем стать, тут призадумаешься. Марлена поняла, что фамилия может крепко помешать в жизни. И быстро стала Геккель. А при здесь энгельсизм? Так при всем. Эти чудные имена Марлене и ее отцу Фридриху достались страданиям деда с бабкой. Дело давнее. Они были обычные русские крестьяне с именами Макар и Лукерья. Познакомился Макар с лушкой на занятиях в каком-то коммунистическом кружке. Должно быть, готовились в партию. Сблизила их любовь к Энгельсу, вернее, к его трудам. Почему их зациклило на нем, теперь не узнать. Но они оба считали его главным из основоположников — Возможно, из-за красивой бороды. А может, потому что из всех классиков он единственный изъяснялся понятным языком. Для малограмотных Макара и Лукерья это имело значение. Из-за этого странного уклона в партию их не приняли. Но они не изменили своему кумиру. И твердо решили назвать своих сыновей по мере их появления Фридрихом и Энгельсом. Подкачал Энгельс родившийся девочкой. Пришлось назвать ее Энгелиной. что стало источником недоразумений. Ее все время пытались записать Ангелиной, полагая, изначальный вариант ошибкой. Тема Энгельса в именословии исчерпалась, и они перешли к другим вождям. Планировали еще одного сына назвать Бухарим в честь Бухарина, но того объявили врагом народа. Тогда они назвали его Сермикором, что есть сокращенное от С.М. Кирова. Тут они угадали. Досталась и внучкам, по паспорту старшая сестра Марлены Кларцетка, в честь Клары Цеткин, хотя все знают ее как Клавку. А имя Марлена есть производное от Маркса и Ленина. Директор рассмеялся и сквозь смех сказал, «Господи, я ведь все время считал ее немкой». Затем уже серьезно он сказал, «Тут вот мне главный инженер передал бумагу из вашего отдела». «Предложение, так сказать, по улучшению». Павел ответил спокойно. «Да, я слышал про это. Ребята, наверное, посчитали меня ретроградом и решили идти напрямую через голову. Молодость, энтузиазм». «Почему вы говорите о ребятах? Подпись одна?» Насмешливо глядя Льву Ефимовичу в глаза, Павел произнес. «Ну что вы! Такие документы всегда плод коллективного творчества». автор не подписался из скромности, но я его знаю. Даже так? Именно. Плохой бы я был начальник, если бы не знал, что происходит в отделе. От двусмысленности разговора директору стало неуютно. И он его быстро закончил. Ну, раз так, то вам и решать, Павел Иванович. Возьмите бумаги, просмотрите, и если есть что-либо заслуживающее внимание, то доложите. Непременно. Попрощавшись, Павел вышел из кабинета. Секретарши на месте не было. Весь этот технологический бред на десяти листах никто не читал, не собирался это делать и он. Зайдя в свою конторку, он вызвал Веню. Тот зашел и стал в расслабленной позе. Увидев знакомые листки на столе, он забеспокоился, но заносчивого выражения с лица не убрал. Кивая на бумаге, Павел спросил. «Так ты у нас стал рационализатором? А чё такого? Имею права!» Павел видел перед собой двадцати трёхлетнего балбеса с психологией четырнадцатилетнего подростка. А обрабатывать таких он умел. Подойдя вплотную к ничего не подозревающему Вене, Павел нанёс ему резкий удар под дых. Веня сразу вошёл в состояние грогги и утратил свой заносчивый вид. В этом состоянии сохранять списивое выражение лица невозможно. Из-за сбитого дыхания он не мог даже заорать, но он сдавленно взвыл. Когда, не дав ему передышки, сильная рука схватила за правое ухо и очень больно потянула наверх. Веня забалансировал на цыпочках и, хватаясь за Павла, потянулся вслед за ухом. Увидев разъяренный взгляд начальника, Веня понял, что его тупо бьют, как подвешенную на цепях жертву в боевике. Только здесь роль цепи играла железная рука, вцепившаяся в ухо. Именно тут он понял, что фильмы врут. В жизни это больно и страшно. Веню охватил ужас, а голос Павла бил по мозгам. «Ты зачем подписал бумаги, в которых ничего не смыслишь? Отвечай, кретин пустоголовый!» «Ай, больно!» «Кто тебя учил подписывать, не читая?» «Совсем ничего не соображаешь! это вошь в очках использовала тебя как презерватив! Теперь он в стороне, а ты под прессом!» «Ой-ой, я не знал!» И себя, и Льва Ефимовича на посмешище выставил. «Вбей в свой пустой котелок, наконец, что здесь не школа, а серьезное производство! А ты на ответственные должности, и твоя подпись много значит! Следующий раз подпишешь что-нибудь, о тебя в тюрьму!» И хорошо, если у матери хватит денег тебя выкупить. В этот момент Васильевна, женщина в годах, пришла за какой-то надобностью и открыла дверь. От увиденной картины она выпучила глаза и бегом ретировалась на место. Лариса это заметила, подбежала и спросила. — Что там? — Жуть! Павел Иванович веньку за уши дерет! Лариса кинулась, было посмотреть, но Васильевна ее одернула. — Не вздумай! Попадешь под горячую руку, он дикий сейчас! Увидеть Павла Ивановича в дикости было давней мечтой Ларисы, но пока она решалась, действие закончилось. Веня был в панике, и до него доходил лишь общий смысл, а именно, что он сделал нечто плохое для всех и, в первую очередь, для себя. Учась в школе и после, Веня преподавателей нисколько не уважал и считал пустым местом. Если кто-то и делал ему замечание или даже поругивал, то он докладывал маме, И она на следующий день давала всем дрозда. «Я вам деньги плачу не за издевательство над ребенком, а за его обучение и воспитание». Что тем оставалось делать? Кое-кто отказывался и от денег, и от вени, а прочие разводили руками и предоставляли его самому себе. Его никогда не били. Это было немыслимо. На работе он чувствовал себя все тем же безответственным учеником, а Павла Ивановича считал кем-то вроде учителя. Начнет придираться, мама придет и покажет ему место. Но слова Павла Ивановича эту схему опровергали. «Я тебе не платный учитель, и церемониться не буду ни с тобой, ни с твоей мамой». Веня уже глубоко в это верил. Недостаток кислорода и боль стимулировали мыслительный процесс, и он додумался до спасительных слов. «Я больше не буду, Павел Иванович!» «Что не будешь?» «Все! Все это хорошо!» но есть наиболее важное. Запоминай, повторять не буду. Со всеми вопросами ко мне. Самому никогда ничего не подписывать, даже если и прочитал. Только с моего разрешения. Льва Ефимовича или адвоката, да и то не всякого. Уяснил? Да, Павел Иванович. Молодец. А теперь пошел отсюда. Открыв дверь, Павел отвесил вене пинка, придавая ускорение. Пинок видели все. Веня зашкопырдал на ровном полу и опрометью кинулся в туалет. От пережитого у него случилась кишечная слабость. Ухо стало огромным и горело красным фонарем. Вене в голову не приходило бежать и жаловаться кому бы то ни было. Он понимал, что это не тот случай. Витя Очкарик все это видел и думал про себя, что один недоумок устроил разборку другому. Теперь его точно попрут. Неожиданно из-за спины протянулась большая волосатая рука и взяла стопочку распечатанных листов. Витя вскинулся, но узнал начальника. Тот с добычей ушел в конторку. И Витя припустил следом. Зайдя, он увидел на столе свою программу. Что-то было не так. И он почувствовал беспокойство. Павел Иванович смотрел с иронией. — Чего тебе? — Да вот вы взяли это. — Ну, раз зашёл, то давай обсудим кое-что. И резко меняет тон, Павел хищно уставился воробевшего Витю. — Тебе за что платят зарплату сверчок инициативный? За это? — Там нет моей подписи. — Да ты, Витя, совсем баранковатый. Видно, не знаешь еврейский анекдот про паспорт и битую морду. Отсутствие твоей подписи нисколько не помешает начистить тебе рыло по первой категории. Не был ты в армии, так недоделкой и останешься. Впрочем, это ерунда. Я, конечно, не виртуоз, но и не такой древний, как ты считаешь. Меня тоже кое-чему учили, и моих знаний вполне достаточно, чтобы тебя вычислить. Вот пара распечаток, и когда я отправлю их по инстанции, то уже через полчаса ты будешь на улице с большой дырой в личном бюджете. Вот я и думаю сейчас, убрать тебя тихо или с треском. Если с треском, то волчий билет тебе обеспечен. А насчет своей незаменимости ты крепко ошибаешься. Нам, циркачи, ни к чему. Хватит обычного кнопконажимателя. А они табунами вокруг ходят и мечтают о твоем месте. Вите стало нехорошо. Ослабли ноги и пересохло во рту, Запинаясь, он промямлил. — Павел Иванович, а может, это... — Заткнись, Салабон, здесь я условия ставлю. Можно бы и замять, но зачем? — Павел Иванович, да я... — Не хочешь коленом под зад, машинник-саморучка? — Нет. — На твое счастье, мне самому некогда сейчас с тобой возиться. А наказать тебя необходимо, хотя бы на уровне коллектива. Без этого нельзя. — Согласен? — В общем, это... — Вижу, что согласен. О, придумал. Давай, Витя. Я тебя по-армейски присану. И всё будет по-честному. Идёт? А, а а как это? Очень просто. Учитывая твою хилость, отожмёшься пять раз под мою команду, а потом иди, работай дальше. И для здоровья полезно. Прямо здесь? Нет. Здесь тесновато. В общем, помещением не займёмся. Так это люди же там. Пошёл. Павел гаркнул так, что конторка подпрыгнула, а затем вытолкнул Витю за дверь. Присутствующие смотрели непонимающе. Витя остановился в проходе между столами и, понукаемый начальником, занял упор лёжа. Павел поставил ему ногу на спину и начал отсчёт. И раз, и два. Дойдя до пяти, он прижал Витю к полу и громко сказал «Касается всех». «Вы сейчас видели наглядный пример того, что инициатива наказуема!» Нагнувшись к Вите, он тихо сказал. «Запомни, сучонок, ты работаешь, а я задаю темп. И попробуй только при виде меня ухмыльнуться, схарчую и не подавлюсь. Пошел работать!» И Витя пошел. Все потрясенно молчали. Одна Лариса смотрела на него с обожанием и была готова захлопать в ладоши. Васильевна растерянно спросила: "Это что ж, и меня касается?" Павел громко ответил: "Персонально вам, Васильевна, проявлять инициативу вменяется в обязанность, особенно в постели с мужем". Раздался общий смех, покрасневшая Васильевна обозвала Павла охальником, и напряжение спало. К нему подошла Лариса. и запинаясь сказала, «Павел Иванович, если вас это переведут, то возьмите меня с собой, хоть кем, без вас я тут не останусь». Павел обещал. По сути, это было признание в любви, и впереди у него замаячила нелегкая жизнь двоежонца. Перед концом работы случилась еще одна диковина. В бюро зашла Марлена Фридриховна, и робко, что само по себе было из разряда чудес, спросила Павел Иванович у себя. Зашла в конторку, и в приоткрытую дверь все услышали наглый голос начальника. Ну, чего припёрлась? Слова и тон произвели фурор. Так с Марленой не разговаривал никто и никогда. Прикрыв дверь, Марлена обратилась к Павлу: "Я всё поняла, Павел Иванович, и прошу у вас прощения за недопустимый тон, и очень прошу вас больше мне не грубить". Речь далась ей нелегко. и Павел это оценил. — Все в порядке, Марлена Фридриховна. Забудем плохое. Вы умнее, чем я считал. Переступив порог своей квартиры, Павел был встречен фирмой, которая вскочила лапами ему на грудь и лизнула подбородок. Павел умилился. — Ишь ты, соскучилась. — Ну, тогда сразу пошли гулять. И тут произошло то, что стало легендой в семейных хрониках. Услышав слово «гулять», Фирма сорвалась с места и через три секунды встала перед Павлом, держа в зубах поводок для ошейника. Она красноречиво взвизгивала и не отрывала взгляда от своего кумира. Павел был навсегда покорен. Видевшая это Майя, смогла только произнести «Ничего себе!». Впоследствии фирма это повторяла, но только для Павла. На прогулке фирма вела себя идеально. Рядом с хозяином она гордо смотрела на окружающих. И Павел вдруг осознал, что собака каким-то образом чувствует его настроение и эмоции. Решено было заняться ее выучкой. Теперь Павел был уверен, что у него это получится. Спустя время фирма доказала, что она уникальная собака. И ее имя действительно попало в печать. Случилось это, когда у фирмы уже были щенята. После ухода Павла на работу дома осталась одна Майя. Внезапно фирма вскочила и завыла. Затем подбежала к двери и начала ее скрести. Потом отбежала, схватила Майю за юбку и потащила ее к дверям. Намек трудно было не понять. И удивленная Майя открыла дверь. Собака огромными прыжками бросилась из дома. Как потом выяснилось, именно в этот момент Павла сбил мотоцикл. Пострадал он не очень сильно, переломов не было, но в больницу его отвезли, где наложили несколько швов и продержали несколько дней. В больнице после оказания помощи он первым делом позвонил на работу, а затем начал звонить Татьяне. Но едва набрал номер, как в палату неожиданно ворвалась фирма, подбежала и начала лизать бинты и прочие доступные места. Все обомлели. Он тут же позвонил Майе, но оказалось, что она еще ничего не знала. и только рассказала о странном поведении собаки. Последовали объяснения с разъярённым персоналом, но когда всё сопоставили, то призадумались. Собака, убедившись, что хозяин живой, успокоилась и вместе с прибывшей Майей ушла домой. Выходило, что фирма чуть ли не телепатка. Она на расстоянии почуяла беду с хозяином и каким-то образом нашла его в больнице, где отродясь раньше не бывала. Про нее написали статью в известном мистическом издании и реальный мир». Кстати, после этого Даша оформила подписку на этот журнал. И как оказалось, не зря. Вопреки названию, журнал был интересным и вменяемым. Там сообщалось о вполне реальных случаях, загадочных и необъяснимых явлений и о всяких интересных происшествиях. Имелись там и серьезные комментарии всяких ученых людей. Но эти события еще впереди. А на следующий день Павла ждало нешуточное испытание. Софья Ефимовна. Веня не хотел ябедничать, но ухо говорило само за себя. И как он не отпирался, опытная в допросах мать выудила у него часть правды. Она влетела в отдел, подобно торпеде. «Издеваться над мальчиком? Я вам покажу!» Ворвавшись в конторку, уже раскалённой, она без вступлений обрушилась на Павла. Смысл воплей означал одно — «как посмели». Павел прекратил истерику просто — налил в стакан воды и выплеснул её в лицо Софьи Ефимовны. Пока ошарашенная посетительница искала слова для выражения небывалого возмущения и искала платок, Павел стал задавать вопросы — «Кто такая? Имя и фамилия? Должность? Пропуск есть? Почему на территории?» Растирая грим платком, Софья Ефимовна вскинулась. «Как это кто? Я мать Вени Зайцева!» «Такой должности в штатном расписании не существует. Освободите помещение». «Чего?» Глядя на Софью Ефимовну в упор, Павел поднялся из-за стола и, сатанея на глазах, принялся очеканить. «Ножками отсюда, квочка бесноватая, пока я тебе ускорения не придал! Пошла вон!» Последнее слово Павел рявкнул так, что звуковая волна буквально вынесла Софью Ефимовну из конторки. С потекшим лицом она просеменила мимо остолбеневших сотрудников к выходу. Веня нервно топтался недалеко от конторки. Павел зазвал его внутрь и сказал Жалко мне тебя, Веня. Впервые в жизни Вене сделалось стыдно. Павел Сукаризный продолжил. Неужели тебе не хочется стать нормальным человеком? Хочется, Павел Иванович. Тогда запоминай, это приказ. Нельзя рассказывать матери ни о чем, даже о том, что ты ел на обед. Повтори. Веня повторил. «Посмотрим, как это у тебя пойдет. Возможно, ты способен и на большее». После такого наглядного поражения Софьи Ефимовны Веня окончательно уверовал в Павла и начал исполнять все его указания буквально. Он так старался, что в отсутствии Павла отказывался расписываться в получении зарплаты. После обеда последовал вызов к директору. Сотрудники молча провожали его взглядами. Все понимали, что взорвавшегося начальника, скорее всего, ждет увольнение. Павел тоже предполагал неприятности. Но почему-то из-за этого не переживал. И оказался прав, не было даже разноса. Они поговорили о текущих делах, а затем директор вдруг перешел на «ты». «Изменился ты, Павел Иванович, за последнее время. Что это с тобой?» «Ничего, я такой и есть. Просто раньше характер сдерживал». «Понятно». я всегда чувствовал, что есть в тебе эдакая жилка. И даже не удивился, когда она проявилась. Софья вне себя. Ты, должно быть, Веньку отругал. Слегка. В принципе, он паренек неплохой. Потому что в тюрьме не сидел? Не только. Гонора у него много. А на самом деле его здорово затюкали. А он этого даже не понимает. Мне его действительно жаль. Лев Ефимович, давайте я напрямик выскажусь. — Говори, не стесняйся. Волевым решением Веньку можно на любую должность назначить и тем самым выставить его на посмешище. Но какой из него инженер, если он не знает таблицу умножения? И это не образ, он действительно ее не знает. — Для меня это новость. Я знал, что с образованием у него плохо, но не думал, что настолько плохо. А если он не знает Азов, то чему и как его учить? Было бы неплохо ему для начала пройти экстерном обычный школьный курс с хорошим репетитором, а там видно будет. Лев Ефимович, если вы так печетесь о племяннике, то поговорите об этом с его матерью. Не дура же она, в конце концов. Это нереально. Все ее подруги знают, что Веня инженер, и он на пути к вершинам. Павел Иванович, я похож на подкаблучника? Нет. Лев Ефимович действительно на него не походил. Уверенный взгляд и манеры привыкшего командовать человека свидетельствовали о другом. Но он сказал, и тем не менее это так. Я подкаблучник. И ладно бы у жены, такое бывает даже с президентами. А то ведь у сестры. Должно быть синдром младшего брата. Она с детства привыкла командовать мною, да так и идет. Впрочем, остальным тоже достается, на ее мужа без слез не глянешь, а правеньку и говорить нечего. Скажу честно, теща у меня не подарок, но по сравнению с Софьей она ангел. Да если бы не она, то я этого оболтуса и близко не подпустил бы к предприятию. Сегодня, Павел Иванович, ты дал ею короту, но это еще не победа. Она только раззадорилась, и я не знаю даже, существует ли человек, способный ее обуздать. Такой человек есть. Полковник легко решил бы эту проблему. Какой полковник? Ну, это я его так называю. По слухам, он полковник в отставке. А зовут его Родион Алексеевич Коновалов. Имя как будто знакомое, но не помню в связи с чем. И что? Он хороший психолог с опытом укращения баб. Приемы у него нестандартные, но эффективные. Плюс умение внушать. Гипнотизер, что ли? В том-то и дело, что нет. Обычным разговором убеждает и толковые советы дает. Думаю, есть смысл к нему обратиться. Человек эрудированный подскажет что-нибудь. Давно вы с ним знакомы? Недавно. Все началось с собаки. У вас есть собака? Да, чудесная немецкая овчарка по кличке Фирма. С ней были проблемы, так жена где-то откопала и привела этого Родиона Алексеевича, как специалиста по собакам. По этой части он действительно волшебник. С собаками управляется так, что в цирке позавидуют, а потом оказалось, что он и в людях разбирается. А вот это уже интересно. У меня ведь тоже есть кабель немецкой овчарки по кличке Фриц, и у него есть проблемы. Уж будь добр, Павел Иванович, познакомь меня с этим собачьим психоаналитиком, а там видно будет. Кстати, почему бы нам собак не повязать? Фирма еще молоденькая, немного погодя обязательно. Так началась их дружба. И через полгода Павел Иванович стал начальником цеха, а Лариса села у его кабинета секретаршей. Эта дружба окрепла благодаря сотрудничеству с Родионом, который довольно авантюрным способом решил проблему с Веней и его матерью. Но об этом речь впереди.